Глава 26. С утра следующего дня посетителей в магазине было так мало, что у меня оставалось слишком много свободного времени. Я постоянно думала о вечерней засаде. Мне казалось, что Рудольф ошибается, подозревая Петера. Слишком тот казался несчастным и так искренне переживал о смерти Сапины. Не может же все это быть лишь притворством. Должен же хоть кто-то переживать о ее смерти по-настоящему. Мне хотелось, чтобы все это выяснилось как можно скорее. Чтобы арестовали убийцу, но только настоящего убийцу. Теперь я беспокоилась не только за Рудольфа и за себя, но и за Регину. Все эти игры вокруг магазина были очень опасны, и вовлекать в них единственного близкого мне человека нельзя. А как избежать этого, я не представляла. Не передать Регине предложение и Норе Эберхард? Но я не смогу об этом промолчать а она непременно согласится. Фабрика ее и раньше не привлекала. И если появится выбор, куда идти работать, то подруга даже не задумается. Инора Эберхард спустилась раньше обычного. Что было кстати. К обеду поток посетительниц увеличился, и я просто с ног сбивалась, пытаясь одновременно быть в разных местах, чтобы никто из магазина не ушел обиженным и без покупки. Из-под прилавка доставались и распечатывались все новые коробки с товаром и в кассу непрерывно текли денежные ручейки, только успевай подсчитывать. Но, наконец, магазин опустел, и я уже настроилась пойти пообедать, как опять сработал сигнальный артефакт, и в торговый зал вошла та самая неприятная инора в эльфийских шелках. Весь ее вид говорил, что вместе с ней к нам в магазин идут крупные неприятности. Я сразу вспомнила, что подменила ей крем, когда думала, что она моя мать. Но в череде странных и страшных событий последнего времени я успела забыть и об этом своем поступке, и о самой Иноре. — Безобразие! Ваш крем не действует! А я за него столько выложила, что дешевле было к целителю обратиться! — прошипела она, даже не поздороввшись. Прошло еще слишком мало времени, — сказала Инора Эберхард, — чтобы об этом говорить с такой уверенностью. За собой она не чувствовала никакой вины и была совершенно спокойна. Наверное, это далеко не первая клиентка с подобными обвинениями. Ведь тот, кто платит такие деньги за крем, хочет, чтобы эффект от него был сразу и непременно положительным и не хочет ждать неопределенного результата непонятно сколько времени. «Я уверена, вы меня обманули», – заявила противная Энора. «Взяли деньги, как за сделанные для меня лично». «А подсунули что-то из этого», — она небрежно кивнула в сторону прилавка. «Зачем напрягаться, если можно безо всяких усилий получить ту же сумму?» «Что вы говорите такое?» — невольно возмутилась я. Энора Эберхард столько сил угробила на ваш крем!» Про то, что сделанный с такими магическими затратами крем был благополучно спущен в канализацию, я скромно промолчала. Ни к чему этой особе такие подробности. Крем делали для нее лично? Делали. Баночку я ей принесла? Принесла. А омолаживающий крем у нас очень хороший. Иные клиентки по десятку подруг сюда приводили его покупать. Так что положительный эффект у нее непременно будет. Только подождать нужно немного. «Тебе, милочка, следует молчать!» отрезала Энора. «Не с тобою разговариваю!» Она смерила меня столь презрительным взглядом, что под его давлением я невольно отступила, пытаясь спрятаться за Эйнорой Эберхард, но тут же устыдилась такого трусливого поведения. «Этот скандал в магазине случился по моей вине, значит, и отвечать нужно мне». «Мне не нравится, когда говорят неправду», — ответила я. «Любительница правды выискалась. Научилась бы сначала себя вести». Она насмешливо искривила губы и посмотрела на меня много более пристально, чем раньше. Лицо ее исказилось, превратившись в маску злости, и она выдохнула. Мерзавка! Это уже слишком! Смотрела она на меня с таким отвращением, будто на моем месте сейчас находилась огромная, гадкая, облезлая крыса, по недоразумению вставшая на задние лапы и напялившая женскую одежду. А уж то, что эта крыса еще и разговаривает, приводило эту даму в особенное возмущение, которое она и не пыталась скрыть. «Я думаю, леди, что вам стоит подождать несколько недель, прежде чем делать подобные заявления», — Инора Эберхард попыталась перевести на себя ее внимание. «Уверена, стоит лишь подождать немного, и у вас не останется ни малейших сомнений в эффективности моего крема». «Сомнения останутся у меня в любом случае», – ответила она все тем же гадким, брезгливым выражением лица, но глядела при этом уже на мою нанимательницу. «Поэтому я хочу провести анализ. Для сравнения мне нужен любой ваш крем». Я даже похолодела от осознания, что моя подмена раскроется в ближайшее время, а обвинят в этом Энору Эберхард. С моей стороны дальше молчать было непорядочно, но эта Энора меня пугала неимоверно. Я начала собираться с силами, чтобы признаться в своем поступке, но никак не могла накопить в себе достаточной решимости. «Пожалуйста», — ответила Энора Эберхард, — полностью уверенная в собственной правоте. «Оплачивайте любой и проводите все анализы, которые считаете нужными». «Что значит оплачивайте?» – взвискнула покупательница. «Я вам предостаточно выложила и требую, чтобы вы дали мне образец бесплатно». «За те деньги, что вы заплатили, вы получили качественную продукцию, сделанную лично мной, лично для вас». Ледяным тоном ответила ей Инора Эберхард. «Эта покупка не дала вам право брать здесь что-либо бесплатно и тем паче оскорблять здесь работающих». «Думаете, это вам с рук сойдет?» – прошипела неприятная особа. «Не надейтесь, и за крем вы мне деньги вернете, и за анализ, и за обман выложите круглую сумму». «Жалуйтесь куда вам угодно», – согласилась Инора Эберхард. «Мне бояться нечего. Всего доброго». Моя нанимательница высокомерно кивнула, показывая, что больше не намерена вести разговор с этой хамкой. Та выплюнула какие-то неразборчивые фразы, больше похожие на грязные орочки ругательства, чем на речь воспитанного человека, окинула нас напоследок ненавидящим взглядом, развернулась и пошла на выход, задевая по дороге все, что ей попадалось. Думаю, то, что ей ничего не удалось разбить, разозлило ее еще больше. Но у нас все стеллажи и витрины были под защитой соответствующих артефактов, так что она могла хоть кувалдой здесь орудовать». Инора Эберхард, покоенно сказала я, окончательно решившись на признание. «Это моя вина, что так случилось». «Штефани, оставь! Она даже не стала меня слушать». Время от времени такие покупательницы приходят, ничего не поделаешь. Как бы ни была ты с ними вежливо и любезна, они все равно считают это недостаточным. Все, что они хотят, получить результат чужой работы и ничего за него не заплатить. Эта Энора пришла в уверенности, что я верну ей деньги, лишь бы избежать скандала. Но я это делать не собираюсь. Она не первая и, увы, не последняя. Но и Нора Эберхарт. «Никаких но, Стефани, ответила она. «Не надо себя винить. Я ничего не хочу слышать про эту Энору. Сходи лучше пообедай. Время подходящее, и покупателей совсем нет». Я вздохнула и послушалась. «Может, не надо ничего говорить? Вдруг эта неприятная Энора ограничится только угрозами?» Я вспомнила ее прощальный взгляд и невольно встрогнула. Там пылал такой огонь ненависти, который при материальном воплощении мог бы сжечь все, что находилось в магазине вместе со мной и Эйнорой Эберхард. Нет, эта особа так просто не откажется от своих планов. Поэтому следует ожидать неприятностей с ее стороны. Больших неприятностей. В кафе за столиком я сидела в одиночестве. И мои мысли были исключительно грустными. Последнее время я чувствовала себя очень одинокой. Даже когда разговаривала с покупательницами и улыбалась им, они были отдельно, я отдельно. Днем еще ничего, а вечерами было так тоскливо, хоть плачь. Я утешала себя, что скоро из приюта выйдет Регина, и мы с ней, как и раньше, будем вместе, будем как-то друг друга поддерживать. Но до этого еще надо дожить и выяснить, кто убил продавщиц и Норы Эберхардт. Иначе Регина может стать очередной жертвой этого ненормального. В том, что он ненормальный, я не сомневалась. Кто еще оценил бы рецепты, пусть и дорогие, в несколько человеческих жизней? И на этом останавливаться не собирался. Спокойствие никак не прибавляло, что он ходит где-то даже еще не выявленный. Пусть Рудольф и уверяет, что пока я преступнику, точно нужна живой». Правда, насчет здоровой он не уточнял. Наверное, сам был в этом не очень-то уверен. После обеда торговля шла совсем вяло. Как будто вопли той злобной иноры распугали всех покупательниц. Я даже выглянула из магазина, не вывесила ли она, где объявление, порочащее нашу продукцию. Но ничего такого не нашла. Инора Эберхард усмехнулась и сказала, что такое не впервые, когда с утра толпа, а к вечеру никого нет так что не стоит подозревать ту женщину в чем-то, кроме желания как можно больше нажиться. Она посмотрела на часы и решила, что я могу уже уйти. «Пожалуйста, прошу тебя, иди сразу домой», — добавила она. «И Рудольфу и мне будет намного спокойнее, если мы будем уверены, что ты сидишь дома, а не ищешь неприятности на свою голову. Мне куда легче тебя отпускать, когда он за тобой заходит». «Он же вам не нравится», — удивилась я. «Почему не нравится?» «Вы сказали, что я поторопилась с решением», — напомнила я этой забывчивой Инория. «Ты меня неправильно поняла», — возразила она. «Я имела в виду, что вы оба слишком молоды и слишком мало знакомы друг с другом. Я не уверена, что ты согласилась на брак не под влиянием минутного порыва. Не потому, что тебе очень страшно и одиноко в этом городе. Понимаешь? — Что вы, Энора Эберхард. Оно было дано после очень долгих уговоров. Мрачно ответила я, вспоминая, как Рудольф даже Шварца привлекал, лишь бы заручиться моим участием в этой операции по задержке опасного преступника. — Да, — не скрывая сомнения, протянула она. — Но все равно подумай, пока у тебя есть время. «Хорошо, Эннур Эберхард, я подумаю», — покладисто согласилась я. «До свидания, Эннур Эберхард». Тоже мне заботливая нашлась. Можно подумать, ей есть разница, что со мной будет после того, как я уйду из ее магазина. И сейчас беспокоиться лишь о том, чтобы ей новых продавщиц не искать. Я злилась на нее и думала о разных неприятных для меня вещах. Поэтому чуть не прошла мимо пекарни». Я как обнаружила ее в самый первый день заселения в квартиру Сабины, так она и пользовалась с тех пор моей неизменной, почти ежедневной любовью. Выпечка там была превосходная, особенно когда она вот такая, свежайшая, источающая умопомрачительные ароматы. В этот раз я взяла пирожков побольше. Если моим защитникам придется сидеть в засаде несколько часов – то нужно их хоть чем-то поддержать и отблагодарить. Конечно, это их работа, и они к такому привычны. Но пирожки, да еще такие вкусные, лишними не будут. Начинку я выбрала мясную. В засаде будут мужчины, а считается, что они сладкое не уважают. Правда, при воспоминании, с какой скоростью исчез и вовсе не в моем желудке принесенный Эдди торт, меня невольно охватили сомнения – в том, что это правда, но от своей идеи я не отказалась. Чтобы было удобнее нести, я плотно скрутила верх бумажного пакета, в котором лежала моя покупка. Наверное, поэтому пирожки из него и не выпали, когда на меня со всего маху налетел мальчишка лет восьми. Пакет упал на землю, и оставалось только удивляться, что я сама на ногах устояла, а не шлепнулась рядом с ним. Инарита, простите, пожалуйста!» Испуганно законючил этот малолетний нахал в ответ на мой возмущенный взгляд. «Вот ваш пакет. Видите, с ним ничего не случилось. Он не порвался и даже почти не испачкался». Он поднял мою покупку и уставился на меня умоляющими глазами. «Осторожнее надо быть!» Неохотно сказала я. «Извините, я просто сильно торопился!» пояснил он, вопреки своим словам никуда не спеша. «Меня в аптеку отправили, вот и бежал». «Ну так беги дальше!» вздохнула я. Он просиял обаятельной жульнической улыбкой, всунул мне в руки пакет с пирожками и бросился вниз по улице с такой скоростью, что я бы его ни за что не догнала, если бы вдруг возникла такая необходимость. Я покачала головой ему вслед и перевела взгляд на пакет. Пакет был открыт. «Ну вот, теперь еще пирожков не досчитаюсь». В аптеку он торопится. «Как же! Если есть хотел, лучше бы попросил. Я бы с ним непременно поделилась». Я заглянула внутрь. На первый взгляд пирожков было столько же, сколько я их купила. Только вот на поверхности некоторых виднелись стремительно уменьшающиеся влажные пятна. Несколько мгновений, и ничего уже не было видно. Пирожки выглядели точь-в-точь, точь, как только полученные из пекарни, такие же румяные и аппетитно пахнущие. Ничего подозрительного, никаких пятен. Но я была уверена, что мне не показалось. Этот маленький паршивец чем-то облил мою еду, чем-то, что сегодня поможет преступнику. В груди заколотилось сердце. Не от страха, а от чего-то непонятного мне, неизведанного ранее. «Наверное, это азарт. Сегодня все решится». Я сделала вид, что ничего не заметила и удовлетворилась пересчетом. Наблюдающих за мной я не видела, но это не значило, что такого человека не было. Если есть и смотрит на меня сейчас, пусть уверится, что его план сработал. Тогда он обязательно придет сегодня и закончится это мучительное ожидание неизвестно кого». Хотелось сорваться с места и побежать, чтобы как можно скорее рассказать все Руди. Но это привлекло бы внимание, нежелательное внимание преступника. А там и до подозрений с его стороны недалеко. Так что я пошла неторопливо. Приходилось постоянно себе напоминать, что наблюдатель думает «я иду домой, там меня никто не ждет, спешить мне некуда». Поэтому я задержалась перед зеркальной витриной, показывая, что любуюсь выставленным там платьем, а на деле пытаясь высмотреть, следит ли кто за мной сейчас. Ни одного знакомого лица я так и не заметила. Вздохнула. Понадеялась, что мой вздох будет отнесен к невозможности купить понравившееся мне платье. И также медленно двинулась по улице дальше. Домой я пришла с ногами, зудевшими от необходимости идти медленно и взвинченная до невозможности. Рудольф меня ждал около двери в компании двух незнакомых Эноров. «Вот», – торжествующе сказала я и вручила ему пакет с пирожками. Поняла, что он может меня неправильно понять и съесть вещественные доказательства, и торопливо добавила. «Их облили чем-то. Пакет вскрыли и облили. Уже не видно». Жидкость мгновенно впиталась. С такой жадностью при мне за еду еще никто не хватался. А ведь и норы производили впечатление воспитанных. Пирожки были мгновенно вытащены из пакета, осмотрены, обнюханы, а затем подвергнуты осмотру еще и с помощью артефактов. — Ничего опасного нет, — наконец сказал Рудольф. — Ты уверена, что не ошиблась? — Уверена, — твердо ответила я. Я закрутила верх пакета. На меня налетел мальчуган. Толкнул. Пакет упал. Когда он мне его отдал, пакет был открыт. Понимаешь? Я решила, что он пирожок оттуда стащил. Заглянула – все на месте. Но успела заметить эти пятна. Они высыхали очень быстро. Возможно, пирожки были слишком горячими, поэтому пятна так быстро исчезли. «Возможно» задумчиво сказал один из тех, что пришел с Рудольфом. Но скорее и было рассчитано, что впитается раньше, чем заметят. — Так ничего же не нашли, — напомнил Рудольф. — Ничего опасного, — ответил ему сыскарь. Но наш анализатор не посчитает опасным, к примеру, зелье, повышающее восприимчивость к ментальной магии. Эти артефакты слабые, рассчитаны на быстрый анализ. А вот если пирожок отнести в нашу лабораторию, то там что-то обязательно найдут. Значит, Рудольф радостно оглянулся. — Ты был прав, и он сегодня придет, — ответили ему.